И только потом какие-то события становятся знаковыми, их называют так историки, пытающиеся придать запутанным клубкам жизни хоть какое-то подобие порядка. Кейт Мортон. Когда рассеется туман. США, 1960 год. Ах, как он любил Америку конца 50-х годов! Золотые денечки были для страны. Потом многие, кому довелось жить в Соединенных Штатах в то время, вспоминали о нем с ностальгией. Те времена уже никогда не вернутся. Времена кумиров, ярких людей, голливудских звезд, которые были не девчонками и парнями соседского двора, а настоящими небожителями. И, конечно, она, богиня Голливуда Мэрилин Монро. Он был тогда совсем мальчишкой, учился в школе советского посольства в Вашингтоне, и пребывание в Америке стало для него одним из самых ярких и счастливых впечатлений жизни. Отец работал в посольстве, был вечно занят, и они с матерью каждый раз с напряжением и тревогой ожидали его возвращения домой после трудового дня. Кругом были враги, и расслабляться не стоило. Мать ужасно боялась, что отец поддастся так называемым прелестям капиталистической жизни и как-то скомпрометирует себя, либо свяжется с девицей легкого поведения, либо его завербует ЦРУ. Об этом мать однажды сказала ему шепотом, когда он спросил, почему мама ходит заплаканной уже с утра. Но все тревоги и страхи матери он понял гораздо позднее — а тогда просто наслаждался тем, что вел не такую жизнь, как большинство его сверстников в Советском Союзе. В доме были журналы, которые он мог часами рассматривать, все было незнакомым, ярким, веяло другой жизнью, шикарные автомобили, небоскребы, улыбчивые крепкие мужчины, а девушки, каждая из них была богиней, достойной внимания и преклонения. И жгучие брюнетки решительные, смелые, как Ава Гарднер. Или сладкие, карамельные блондинки, как Мэрилин. А музыка — джаз. Эти золотые ноты блюза, которые выводил Биби Кинг, они заставляли больно сладко сжиматься сердце, обещая что-то волшебное и несбыточное. Повзрослев, он не утратил любви к джазу, До сих пор любил его слушать, особенно когда оставался один. Впервые он услышал имя Кеннеди, когда однажды отец вернулся домой и сказал, «Джон Кеннеди выдвигается на пост президента США. Этот парень еще даст всем прикурить». «О чем ты?» — откликнулась мать. А Кеннеди он еще задаст всем шороху. Парень ворвался в политику, растолкав всех локтями, и нажил себе немало друзей и врагов. Он слишком высоко взлетел, а этого не прощают. Но нам вроде бы нечего бояться. С СССР он ссориться не станет. У него куча внутренних проблем, которые он должен решить в первую очередь. Хотя дети сотрудников посольства и росли в относительной изоляции, все же веяния мира доходили и до них. Иногда он читал газеты, которые приносил отец. Это было так странно. Знать, что твоя родина – лучшая страна в мире, страна победившего социализма, а на страницах газет читать о русской угрозе, о том, что Советы мечтают установить коммунистические режимы по всему миру. И о чем-то в том же духе. Отец, которому он однажды обратился за разъяснениями, ответил, «Тебе еще рано задумываться о таком, поговорим позже». Большинство тех, кто пишет на эти темы, никогда не был в СССР и не разбирается в истории, вообще мало в чем разбирается. Журналисты пишут так, потому что это редакционное задание, спущенное сверху. Вот и все. «А у нас...» Шепотом спросил он, «Тоже пишут по заданию сверху?» Отец нахмурился и строго сказал, «Чтобы я такого больше от тебя не слышал никогда». Вопросы и осадок остались, но спорить с отцом он не решился. Читая американские газеты и журналы, он словно погружался в другой мир. Впрочем, так оно и было. Этот мир был расцвечен всеми красками, как радуга. Красивые девушки, музыка, кайф, легкость и необременительность. Свобода, которая в то время казалась таким сладким и запретным плодом. Потом он понял, что все имеет и обратную сторону, но тогда об этом он не знал. Он любил смотреть телевизор, когда в кадре появлялся Джон Кеннеди. Тот, казалось, сразу занимал с собой все пространство. Лучезарная улыбка, взгляд человека, который уверен в себе и лихо обходит на поворотах других, но делает это с такой милой мальчишеской гримасой, что невозможно не поддаться его обаянию. «Я хороший парень, и выбрав меня, вы не прогадаете, вы сделаете лучший выбор в своей жизни», — говорил весь его облик. Он не сразу понял, что влюбился в Кеннеди, точнее, в его образ. Джон Кеннеди выглядел как принц из волшебных сказок. Все развивалось по сказочному сюжету. Большая, дружная семья. Красавица-жена, необычная, с диковатым взглядом, но вместе с тем утонченная аристократка. Они хорошо смотрелись рядом. На него работал весь клан Кеннеди, и Джон обязан был выиграть. Это семейство шумных напористых ирландцев, будто выпавшие из одного гнезда, прожорливые, алчные птенцы, которым всего было мало, славы, богатства, влияния. Они всерьез намеревались завоевать Америку и шли к своей цели. Отец непонятно почему уходил то мрачным, то веселым. Эти перемены настроений угадать было трудно. Как он понял, на работе у отца были трудности, связанные как раз с предвыборной кампанией. В Москве думали, чего ожидать от нового кандидата, делали прогнозы, просчитывали ситуации. Однажды отец сказал, что они едут в Нью-Йорк, всего на один день. Он помнит до сих пор этот изумительный Централ-парк в Нью-Йорке, знаменитый мостик, воспетый художниками, темно синюю гладь озера. Была осень, яркая, огненная, по-летнему тихая и солнечная. Листья всевозможных расцветок окрасили город в разные тона, и от этого Нью-Йорк выглядел не высокомерным мегаполисом, а каким-то свежим, юным. Они с отцом сидели на скамейке в парке, открывался прекрасный вид на озеро и город. Отец повернулся к нему и сказал, «Сейчас я познакомлю тебя с одним человеком». Он очень хороший журналист, один из лучших в нашей стране, настоящий профессионал своего дела. Мальчик с трудом оторвал взгляд от двух девушек, бегавших на перегонки. Девушки весело смеялись, и взрывы смеха доносились до них. Одна была одета во что-то ярко-желтое, другая — в клетчатую юбку и серый пуловер. «Да? И кто он?» Отец немного помедлил, а потом проговорил. «Журналист Валерий Корин». Мальчик сдвинул брови. «Ты часто говорил о нем, теперь я вспомнил». «Да, а теперь пора познакомиться вживую, он очень занятный человек». «Что имелось в виду под этим словом, отец уточнять не стал». «Постарайся произвести на него положительные впечатления. Это единственное, о чем я тебя прошу». «Я понял, пап?» Ему было даже странно, что отец так волнуется». Тогда он не придал этому никакого значения только потом понял, почему произвести впечатление на журналиста Корина было важно. Валерия Корина они увидели издалека. Мужчина шел быстрым шагом, сутулись, как нахохлившаяся птица, а его серый плащ от порыва ветра напоминал распростертые крылья. Он поднимался к ним на холм. Отец еще издалека помахал ему рукой, а тот, приложив руку глазам козырьком, помахал в ответ. Когда корень подошел поближе, мальчик поразился. Какие у него крупные руки! И лицо, как будто бы его лепил скульптор, чуть скошенный подбородок и странный взгляд. Чем-то глаза журналиста напоминали рыбье. В глубине их мерцала сонливость. Но это впечатление было напускным и обманчивым. На самом деле, Валерий Игнатьевич ничего не упускал из вида, просто у него был такой имидж, спокойного, равнодушного человека, но в реальности он быстро все просекал и моментально анализировал со скоростью лазера. Что со стороны было не видно и незаметно, и позволяло ему наблюдать за людьми, не обнаруживая своего интереса. Курин подошел к ним и вскинул руку вверх. «Привет, пионер!» «Он уже комсомолец», — сказал отец чуть ли не заискивающим тоном. Мальчика это удивило. Обычно отец говорил быстро и четко, как диктор на телевидении. «Как дела?» «Хорошо», — ответил он. «Чем увлекаешься?» «Дельтапланиризмом. Хочу стать летчиком или историком», — немного подумав, добавил мальчик. «Историк — это хорошо, а журналистам до этого еще далеко», — ставил отец. «Выбор профессии — дело ответственное, тут нужно с умом подойти, чтобы не ошибиться. Как говорится, семь раз — отмерь, один отрежь, так что нам торопиться некуда». «Тоже верно», — кивнул Корин, — «ошибаться нельзя». Вот я знал с детства, что стану журналистом. Нравилось писать ярко, остро обо всём, что вокруг нас. Обозначать проблемы, помогать их решать, воспитывать и прославлять человека труда. Нашу социалистическую родину. Я всегда знал, что врагов у нас много, и с ними нужно беспощадно бороться, не расслабляться. Мы ведь здесь находимся в стане врага». При этом глаза ощупывали собеседников, и вдруг без всякого перехода Корин спросил, «А Америка нравится тебе?» «Да». Но, перехватив укоризненный взгляд отца, мальчик поправился, но наша страна лучше. «Правильно, так и должно быть, и всегда помни об этом, не забывай. Впрочем, твой отец и не даст тебе забыть», — сказал журналист с легкой усмешкой. Мальчику эта усмешка не понравилась, а вот отец отнесся к ней серьезно, даже слишком. Он покраснел и странно дернул головой, не то в знак согласия, не то в знак отрицания. «А кто, по-твоему, победит на выборах? Кто станет президентом США?» Не задумываясь, он выпалил. «Джон Кеннеди?» «Да ты хорошо в политике разбираешься. Молодец!» «Ну-с, молодой человек!» — теперь Курен смотрел на него насмешливо. «Может быть, оставишь нас с отцом наедине? Двум взрослым людям нужно потолковать между собой в взрослых делах. Без свидетелей!» Без свидетелей резануло его, как будто бы он был ябедой или стукачом. Он умел хранить секреты и никогда не выдавал их. И прекрасно понимал, что такое настоящий секрет. Иногда отец подходил к нему и говорил, «Я знаю, что ты мужчина и умеешь хранить секреты. Я уверен в этом и поэтому могу тебе доверять. Ты же все понимаешь». Эти слова наполняли его гордостью. Он был нужен отцу, тот доверял ему. Мальчик, как парус, сразу надувался ветром собственной значимости. Отец никогда бы не отослал его». Он знал, что его сын не предатель. Легкая обида кольнула в сердце, но отец ласково потрепал его по плечу. «Иди». «Да, конечно». Он побежал по склону холма, чуть ли не наперерез двум девчонкам, по-прежнему заразительно смеявшимся. Они мельком посмотрели на него и побежали дальше. В одной из девушек были чуть раскосые глаза и ямочки на щеках, а волосы рыжие, и на солнце казались еще рыжее, как будто кто-то плеснул на них из ведра с краской цвета меда. Он покраснел и отвернулся, а потом сел прямо на траву. Пахло теплом и скошенными травами. Мальчик обернулся и посмотрел на отца, беседавшего с Кориным. Отец выглядел озабоченным, серьезным, а журналист махал руками, словно разговаривал с глухонемым. — Странный какой-то, — подумал он. — Вроде бы дядька неплохой, но, как посмотрит, не по себе становится. Взгляд как иглой протыкает, и почему-то отец его побаивается. Да-да, несмотря на свой возраст, я вижу, что побаивается. Чудно как-то. Он сидел на траве и вдруг неожиданно подумал о своем будущем. В последнее время он стал думать о будущем не а вполне конкретно, реально. О том, кем он станет, что с ним будет. Больше всего хотелось стать летчиком и смотреть в небо твердым взглядом, прикрывая ладонью глаза от солнца. Летчики – это класс. Им покоряется стихия. Вспомнил он какой-то плакат из журнала. Но если, совсем честно, И под ложечкой как-то странно засосало, хотелось бы остаться в Америке, в Нью-Йорке. Этот город ошеломлял, он был как пестрый наряд клоуна, яркий, разноцветный. Небоскребы, как огромные карандаши, своими остриями касающиеся неба, жители такие разные. И работники контор, строгие в галстуках и костюмах, и молодежь в модных джинсах — Девушки на каблучках с пухленькими губами и негры, которые были ему в диковинку. Один из них играл на саксофоне. Он остановился послушать, но отец дернул его за рукав, и они пошли дальше. А жаль, такая классная музыка лилась из-под пальцев этого старого опухшего негра в пестром балахоне и вязаной шапочке на голове. Мальчик еще раз посмотрел на отца и Корина. Все разговаривают. А если все-таки остаться здесь, в Америке? Но как? Он выплюнул пожухлую травинку и растянулся на траве. Осеннее солнце было расслабленным, ленивым и грело как бы нехотя. Незаметно дрема сморила его, и он не сразу услышал, как подошел отец. «Просыпайся, нам пора». Он открыл глаза и сел, отряхивая брюки. «Ты один? А где?» «Валерий Игнатьевич уже ушел. Тебе привет передал». «Как он тебе?» — внезапно спросил отец. Ну, «Нормально. Мы с ним еще увидимся». «Конечно. Хотя, может быть, лучше, но свою мысль отец не закончил». А через несколько месяцев всю Америку охватило ликование. Президентом стал человек, который обещал перемены. Джон Фитджеральд Кеннеди, 35-й президент США.